Глава 11. Метод ЗАТО Как перевести недостатки в достоинство и сохранить позитивный настрой при неудаче Однажды мы поехали на пикник, но едва мы разобрали гриль и расстелили одеяло на земле, как внезапно, без предупреждения, хлынул ужасный ливень. На поляне началась суматоха, забрасывание обратно в багажник замаринованного шашлыка, мокрых одеял, перепачканного гриля. Когда все втиснулись обратно в автомобиль мокрые, грязные, голодные и злые, в салоне установилась чреватая бурей тишина. Но не успел грянуть гром, как организатор пикника с явным облегчением произнес, «Как удачно все сложилось! Не хотел вас расстраивать с самого начала». Но мы забыли спички. Вместо раската гнева в машине грянул хохот. И все поехали домой и прекрасно провели время, пожарив мясо в духовке. Мы часто жалеем о том, что могло случиться, если бы не. Например, если бы у меня был другой цвет волос, если бы я был моложе, если бы меня в детстве научили рисовать или играть на пианино. То есть мы всегда понимаем, по каким критериям не проходим, в чем мы недостаточно или слишком. Бог не дал голоса или слуха, а то бы я пел. Если бы родители смогли дать мне образование, я бы не работал электриком. Если бы я не просидела с ребенком, пока однокурсники делали карьеру, я бы не пропустила удачный момент. Если бы я не был стар, то получил бы новое назначение. Эх, если бы мне такую фигуру, как у Лиски, то все мужчины были бы мои, и я бы не осталась одна. Если бы не перестройка, я бы сейчас такую должность занимал. И это достаточный повод пожалеть себя и уважительная причина, чтобы не развиваться. Но на самом деле это только одна сторона жизни, потому что у нас всегда есть выбор, как ни странно. Невозможность в 40 лет родиться заново, а способность управлять событиями, меняя свое отношение к ним. Толкование очевидного. Одному шаху приснился ужасный сон, будто у него разом выпали все зубы и все волосы. Проснувшись в холодном поту, Шах тотчас велел позвать своего толкователя сновидений. Толкователь, внимательно выслушав рассказ Шаха, ответил, «Твой сон, о великий Шах, означает, что очень скоро ты потеряешь всех своих родных и близких». Разумеется, Шаху не понравился такой безысходный ответ, и он приказал казнить этого толкователя и позвать нового. Но поскольку во всех ученых книгах выпадение зубов и волос всегда трактовалась как потеря родных, то и следующего толкователя сновидений постигла та же участь. Но шах не унимался и разослал по стране глашатаев с указом. «Наградить мешком золото того, кто сумеет правильно растолковать мой сон, или же в противном случае казнить». Примерно в это же время в городские ворота вошел хаджан средин Услышав глашатаев, он тут же попросил провести его к шаху, Глашатые честно предупредили его о судьбе всех предшественников, но Хаджа был уверен в том, что выйдет из дворца с мешком золота. Так и случилось. Через некоторое время Хаджа нес мешок золота и был в прекраснейшем расположении духа. Когда же его окружили горожане, спрашивая, что же он сказал Шаху, Хаджа честно ответил. «Я небольшой знаток сновидений, но во всех книгах, которые мне удалось прочесть, выпадение зубов и волос означала потерю близких и родственников. Примерно это я и сказал Шаху. Но ведь говоря именно это, все предшественники погибли. Да, но я добавил, что более точное значение сна заключается в том, что Шах надолго переживет всех своих родных и близких. Давайте поймем, что для нас ценно в этой истории. Представьте, много людей в этом городе погибли, остальные жили в страхе и прятались по домам, По одной простой причине – они могли интерпретировать эти события только одним определенным образом, который ввел их к смерти. Сам правитель, заметьте, тоже был несчастен, потому что у него было желание, которого никто не мог удовлетворить. В общем, ситуация оказалась безвыходной. Действительно ли безвыходной? Есть царство факта и царство интерпретации. Любой факт порождает миллион толкований. Весь этот город был зациклен лишь на единственном из них. Все, кроме Хаджина Средина, потому что он был чужак, имеющий совершенно другой образ мыслей. Он был инакомыслящий. Кстати, во всех историях про Хаджина Средина, его остроумие, его умение находить нестандартное решение, новые варианты, то есть креативность, если переводить это на современный бизнес-язык, объясняется именно тем, что он всегда прохожий, Он постоянно в этот момент входит в город, он посторонний, само его существование вне рамок, потому ему ничего не стоит выйти за общепринятые в этом городе представления. Выйдя за рамки, Хаджана Средин, не меняя саму ситуацию, смог повернуть ее позитивным для всех образом. И правитель получил то, что хотел, он хотел, чтобы его успокоили, и желание всего города избавиться от такой жуткой повинности осуществилось. Да и сам хаджа, который хотел денег, получил мешок золота. Кто сказал, что нельзя за флажки? Итак, первое, на что стоит обратить внимание, мы играем с обстоятельствами или обстоятельства играют нами, кто кому диктует правила игры. Представьте, вы стоите перед красивым домом. Если вас спросить, какой это дом, вы наверняка опишете его словами. Такой красивенький розовенький домик. А любой мудрец, глядя на дом, скажет, да, это дом каменный, крепкий, покрашен розовой краской, но обязательно добавит. С одной стороны. Он ручается только за ту сторону, которую видит. Это попытка мудреца остаться объективным. Надо сказать, что в период реконструкции многих городов за красивым фасадом действительно скрывается пустота. И эту стену оставляют до конца ремонта нетронутой, чтобы не портить вид. За ней же ничего нет, а мы в своем воображении успеваем достроить и дом, и жильцов. То есть, как мы это любим, принимаем за реальность то, что нарисовали в своей голове. Часто на тренингах я предлагаю участникам решить такую задачку из детского сборника на сообразительность. Задачка оказывается сложной для взрослых людей, начиная от менеджера по работе с клиентами и заканчивая топ-менеджером. На рисунке изображены четыре точки. Необходимо соединить четыре точки тремя прямыми линиями и получить замкнутую фигуру, не отрывая руки. Реакция очень разная. Первым делом участники показывают мне букву Z, но фигура-то не замкнута. Потом в какой-то момент начинаются бурчания и возгласы. Но это же невозможно, это же нерешаемая задача. Давайте вспомним все эти возгласы из жизни. Начальство ставит нерешаемую задачу. Я не могу одновременно оказаться в двух местах. Клиенты загоняют в нереальные сроки. Денег нет, и поехать, куда я хочу, невозможно. Я думаю, каждый из вас прямо сейчас легко перечислит штук 10 абсолютно нереальных задач. Поэтому для начала подумайте и определите границы, в которые вы упираетесь, где нельзя за флажки. Вернемся к нашей задачке. Решающий первым делом наталкивается именно на такие флажки. Он пытается решить задачку внутри этих четырех точек, как будто там есть квадрат. Но парадокс в том, что этих флажков, этих границ в условии нет. Кто вам сказал, что здесь предполагается квадрат? Кто сказал, что нельзя за флажки? Почему вы рассматриваете как поле для решения задачи только пространство внутри, которое вы очертили своими собственными границами, взяв их исключительно из головы? В песне Высоцкого и в правилах охоты на волков с флажками. Волкам, могучим животным, преграждают путь всего лишь веревочки с красными тряпочками, которые они почему-то принимают за непреодолимую преграду. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же, вожак, дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Поле для решения задачи огромное, ведь это просто четыре точки на плоскости. Тот, кто догадывается, рассказывает, что, оказывается, надо просто выйти за эти несуществующие рамки, за границы, которых нет в реальности, которые нарисованы в нашей голове. И в этом случае тут же находится много вариантов нарисовать большой треугольник, где эти точки лежат вовсе не в центре и не в углах, а просто на линиях. Я привела этот пример для того, чтобы показать. Мы ведем бесконечный диалог с самим собой. Причем сами выдвигаем аргументы, сами опровергаем их. Мы со школы знаем, что реальность – это объективность, данная нам в ощущениях, а все остальное – это плод наших интерпретаций. Чем мы интеллектуальнее, умнее, начитаннее и более привержены той или иной социальной системе, тем больше у нас рамок, правил, ограничений и, соответственно, этих внутренних флажков, за которые мы ни ногой. Еще одна притча, на этот раз индуистская. При дороге стоял ствол засохшего дерева. Ночью мимо прошел вор, испугался. Он думал, что это стоит, поджидая его полицейский. Прошел влюбленный юноша, и сердце его забилось радостно. Он принял дерево за свою возлюбленную. Ребенок, напуганный сказками, увидав дерево, расплакался. Он думал, что это привидение. Но во всех случаях дерево было только деревом. Мы видим мир таким, каковы мы сами. А этот выпал из контекста. И часто, просто попав в другую среду, мы видим, как рушатся эти рамки. Мы действуем по тем правилам, по которым мы привыкли. А там, оказывается, что эти правила не работают. Например, разрыв стереотипов у наших людей неизбежно проходит в Болгарии. Несмотря на то, что все об этом знают с детства, очень трудно адекватно воспринимать собеседника, когда он кивает, не соглашаясь с тобой. И таких установок очень много. Сейчас у нас нет задачи полностью разрушить их все, но давайте посмотрим, какие работают на нас, а какие против. При этом критериев будет несколько. Поднимет ли нам это настроение или, наоборот, все портит? Продвигает нас к решению задачи или, наоборот, ставит нас в тупик? И, наконец, соответствует ли решение задачи нашим ценностям, тому, чего мы хотим или нет? Кажется естественным, что гораздо интереснее и полезнее когда это продвигает нас в решении чем когда ограничивает, если только у нас нет задачи избежать решения этой задачи любой ценой. Допустим, вам дали задание, которое вы считаете пустой тратой времени, но сказать об этом человеку не можете, и в этом случае, конечно же, проще назвать задачу нерешаемой. Начнем с того, что нас поддерживает и что нас ограничивает. Поддерживает нас чувство, когда мы считаем, что это хорошо, а ограничивает – когда мы считаем, что это плохо, недопустимо. Это любое событие, качество, даже явление природы, например, дождь. Это хорошо? Если у вашей машины лопнуло колесо на грязной дороге во время дождя, и вы топчетесь рядом, пытаясь позвать на помощь, а на вас, как назло, светлый и красивый костюм и туфли на тонкой кожаной подошве, вы будете проклинать этот дождь, считая, что это самое ужасное, что с вами могло произойти. Но если вы земледелец и засеяли газон, которые замучились поливать, то явление большого дождя вызовет у вас бурный восторг. «Какое счастье! Совершенно искренне!» — воскликнете вы. А вот еще способ понять, что хорошо и плохо — это всего лишь интерпретации. Например, вы опаздываете на самолет, такси как назло опоздало, да еще к тому же на пути образовалась чудовищная пробка. Вы превращаетесь в комок нервов, только бы успеть. ведь опоздание — это ужасно. Но, приехав в аэропорт, вы выясняете, что рейс задержан, регистрация не завершена, вы не опоздали. Ура, ура! Вы обнимаете ничего не подозревающую сотрудницу аэропорта, вы рады и веселы. Ура, вы не опоздали. Благословенно будь задержка рейса. Но когда вам сообщают, что рейс задержан на три часа, вот теперь у вас есть выбор — расстраиваться, скучать и злиться, или использовать это время для новых знакомств, чтения, а, возможно, работы с ноутбуком. Кстати, обычно мы даем ответ хорошо или плохо, не вдаваясь в детали, не описывая в подробностях, потому что для меня это означает то-то и то-то. Нам просто кажется, что мир, он такой и есть в этот момент. Но у всего есть система отсчета, есть контекст, есть причины и следствия. Хулио Картасар рассказал в свое время такую примечательную историю. У одного господина падают очки и с ужасным грохотом стукаются о каменный пол. Господин приседает, буквально обмякший, стекла для очков стоят недешево и с удивлением обнаруживает, что они чудом остались целы. Глубоко благодарный господин понимает, что это дружеское предупреждение. Он идет в оптику и тут же приобретает кожаный футляр с двойной защитной прокладкой. Теперь-то он сбережет свое здоровье. Час спустя, Господин роняет футляр и, спокойно наклонившись, вдруг обнаруживает, что очки вдребезги. Пройдет время, прежде чем он поймет, что не так-то легко понимать знаки провидения и что настоящее чудо произошло именно сейчас. Нужно ли держаться в рамках? В зависимости от того, откуда мы ведем отчет, все может сильно измениться. Вот вам еще одно древнее китайское упражнение. Ученик долго приставал к учителю и говорил, «Я хочу стать лучше». «Учитель, пожалуйста, научи меня, как мне это сделать?» «Я не понимаю тебя, чего ты хочешь?» «Ну, я хочу стать лучше». «В чем? Как?» «Не знаю, просто лучше». «А, я все понял», — сказал тогда учитель. И нарисовал носком ботинка на земле черту. «Вот тебе линия. Я тебя очень прошу, сделай эту линию длиннее». «Очень просто», — сказал ученик, и собрался чертить носком своего ботинка продолжение линии. Но учитель остановил его. «Не надо ничего делать с этой линией в физическом мире. Я тебя прошу сделать эту линию длиннее, ее не касаясь». Ученик подумал, что это какая-то глубокая медитация, и промедитировал над этой задачей несколько часов. Собралась толпа, все пытались ему помочь концентрацией концентрации мысли, думая, что тогда с линией произойдут какие-то физические изменения. Все понимали задачу как перемену ее физической сущности. Но тут вдруг пришел маленький мальчик, который, услышав условия задачи, сказал, «Да это же очень просто!» И носком ботинка нарисовал рядом с этой линией другую, которая была намного короче. Таким образом, первая линия стала намного длиннее. Заметьте, мальчик ничего с ней не делал. Он просто нашел тот самый другой взгляд, при котором линия становилась длиннее. Поэтому прежде чем бросаться менять реальность, давайте попробуем сменить угол зрения. Лучше всего этим механизмом действительно владеют дети и подростки. У них он встроен. Что еще раз подтверждает, что быть позитивным – естественное состояние человека. Когда всякие вредные бабушки пытаются строить детей и говорят им, а вот Боря никогда себя так не ведет, он вежливый и круглый отличник, а ты никак не можешь на все пятерки четверть закончить, Я всегда на это отвечала. Зато Боря не умеет играть на гитаре, и у него нет друзей, и этим вопрос снимался. Этот прием называется рефрейминг, что в переводе с английского означает «смена рамки», «переобрамление», «переформирование». Проще всего это понять на примере. Вот перед вами изображение, например, обложка журнала. И ваше восприятие вполне адекватно ситуации. Но давайте пофантазируем. А если мы поместим картинку в массивную золоченую раму и повесим, скажем, в Эрмитаже? Как мы будем относиться к этому изображению? А что изменит простая некрашенная деревянная рама и потрескавшаяся стена? А теперь яркие неоновые трубки-световоды и глянцевая черная поверхность. А рюшечки кружавчики Напоминаю, картинка все та же. Но как меняется ее восприятие? Какие разные смыслы мы ей придаем? поэкспериментируйте с разными вариантами рам, рамок и рамочек, наблюдая при этом за тем, как ваше восприятие картины в целом каждый раз изменяется. Хотя, заметьте, сама картина, ее содержание каждый раз оставалось одной и той же. Мы меняли только рамку. Если провести параллель с нашей жизнью, то сама картина — это голые факты, реально происходящие события. А рамки — это та одежда, в которую мы эти факты одеваем, Эмоциональная окраска, которую мы им придаем, те критерии, по которым мы их оцениваем, тот угол зрения, под которым мы смотрим на эти события. Это тот смысл, которым мы наполняем эти факты. Рефрейминг помогает жить с удовольствием. К одному психотерапевту на прием пришел мужчина, который жаловался на свою жену. Это просто невозможно. Когда мы с ней ходим по магазинам, она может провести целый день, примеряя и перебирая вещи, и так ничего и не купив. даже чтобы выбрать стиральный порошок она должна все так тщательно продумать и проверить так представляете как вам повезло ответил психотерапевт из всех мужчин она выбрала именно вас я не тормоз я медленный газ меня часто приглашают на телевидение принять участие в передачах где разбираются реальные проблемы людей и вот к нам в прямой эфир пришла женщина которая проработала всю жизнь в армии уволилась оттуда И оказалась в трудной ситуации. Ей уже за сорок, и она никак не может найти работу. Ее никуда не берут, потому как она считает, что ей за сорок, и она – женщина. А она бы хотела работать администратором. Очень приятная, милая женщина честно пришла в студию поделиться своей проблемой. А мы с ведущим бросили клич. «Пожалуйста, работодатели, если вам нужен такой сотрудник, звоните». Но то, как она о себе говорила, почему-то не вызвало ни малейшего желания дать ей работу. Я слишком старая, наверное, для того, чтобы начать новую жизнь. У меня дети, у меня слишком мало образования, говорила она. И естественно, такой подход отражался на ней. Она горбилась, морщила лицо в какой-то странной мимике, и нельзя было упрекнуть работодателей в том, что они не испытывали ни малейшего желания с ней общаться. Тогда мы с ней и начали играть в игру за то, которая является основным принципом смены точки координат. Ну, ладно, говорю я ей, Ну, допустим, вы смотрите на себя глазами человека, который вас почему-то ненавидит, не знаю уж, по каким причинам. Ничего удивительного, внутри каждого из нас есть критик, который может создать такую систему координат, в которой не просто жить не захочется, а захочется сразу в гроб. Причем эту позицию можно усилить и вообще довести до абсурда. Да с таким лицом, как у тебя, лучше вообще не выходить на улицу. Настал мой черед приводить аргументы. Если мы работаем по принципу «за то», нам надо найти такую систему координат, где то качество, о котором вы сейчас говорите, должно, наоборот, оказаться очень подходящим. Музыкальный инструмент — не лучшее приспособление для заколачивания гвоздей. Но для издания мелодичных звуков очень подходит. Например, вот вы, Лидия Петровна, говорите, что вам за 40, и это снижает ваши шансы встретиться с работодателем. Еще больше сокращает их тот факт, что вы женщина. Но давайте посмотрим, что в этом хорошего с точки зрения работодателя. Представьте, преимущество есть. Недавно среди объявлений о приеме на работу мне встретилось такое примечание к одной из вакансий, кстати, прилично оплачиваемой. Требуется женщина не моложе 30 лет, наличие детей обязательно, непременное условие не курящее. Еще у одного моего знакомого редактора газеты На протяжении многих лет костяк коллектива составляли именно женщины бальзаковского возраста. Злые языки говорили, что он делает это, потому что забитыми женщинами управлять проще, чем нервными, блистательными гениями с самолюбием и амбициями. Но он сам объяснял мне это просто. Женщина, у которой есть дети школьного возраста, не уйдет в декрет и не будет вечно сидеть на больничном, как молодая мама, у которой младенцы. Она не запьет и не загуляет. У нее семья. И она не проводит ночи напролет на танцах в клубах, чтобы потом с тяжелой головой прийти на работу. Она не будет строить глазки коллегам и вносить дисбаланс в коллектив. Она держится за работу, а потому ответственно, исполнительно и никогда не подведет. Она не будет вступать в конфликты, потому что в этом возрасте у нее есть житейская мудрость, и она умеет ценить отношения. Что же касается профессиональных качеств, добавил он, то «прости». История о том, что есть какие-то особенные навыки сбора информации и печатания на компьютере, с которыми мужчина справляется лучше женщин, это первобытный миф. Примерно то же самое мы и объяснили Лидии Ивановне. Служба в армии, как это ее не удивило, наоборот, дает ей преимущество. Такой человек пунктуален, он привык исполнять приказы, не обсуждая их, что большая редкость в нынешнее время. Он умеет содержать рабочее место и документы в порядке, И это тоже очень большой плюс. А что касается роста, возраста, размеров одежды и морщин со складками, то если вы не телеведущая и не работаете лицом компании, то это дело вообще двадцать пятое. Наоборот, лишний вес может стать даже вашим конкурентным преимуществом. Одна женщина крупных форм, которая хотела уйти в многоуровневый маркетинг, однажды на тренинге у нас очень хорошо сказала. Зато тебя очень трудно вытолкать из кабинета. Кстати, замечу, что объемы и размеры вообще очень часто являются темой обсуждения на тренингах. И тогда появляется масса «зато». Зато хорошего человека должно быть много. Зато уютно находиться рядом с большим и теплым человеком. Обычно такие пышки вкусно готовят, и окружающие их за это очень любят. Зато лучше качаться на волнах, чем биться о камни. Зато вся твоя одежда – эксклюзив, зато какой получится шикарный танец живота. Все эти рефрейминги придумали участники тренингов, вселив радость в затюканных полнотой женщин. На наших семинарах есть упражнения, когда участники сначала записывают на листочках сокровенные «недостаточно» или «слишком», обмениваются листочками, а потом уже анонимно собирают на каждое «слишком» не меньше десяти разных «зато». Например, на листочке было написано «Я слишком вялый». Ответы были такими. «Я слишком вялый, зато не тухлый. Зато работаешь в экономичном режиме и не расходуешь лишней энергии. Зато никого не напрягаешь сверхактивностью. Зато позволяешь окружающим продемонстрировать их энергичность. После этого то, что казалось проблемой, вызывает смех. Как сказал какой-то мастер рефрейминга, «Я не тормоз, я медленный газ». Вернемся к нашей героине. Такая игра подняла настроение всем нам. И что интересно, именно в этот момент она начала расцветать на глазах. Потому что по нашим правилам игры, именно ее я и просила подбирать аргументы. Она стала улыбаться, ей начали звонить люди, и в том числе позвонили четыре потенциальных работодателя. То есть у нее уже появился выбор. Потому что когда ты сидишь с кислой миной и с головой втянутой в плечи, возможности проходят мимо, и ты их не видишь. Но достаточно изменить точку обзора, поднять голову и осмотреться, и ты сразу их замечаешь. Поэтому давайте найдем такую точку зрения, где с нами все хорошо, и у нас сразу появится гораздо больше возможностей. Принцип «зато» на тренингах очень любили менеджеры по работе с клиентами, потому что клиенты часто предъявляют менеджеру претензии ко всему финансовому мирозданию. А клиент, как вы знаете, всегда прав. И менеджер говорит: "Не в наших силах изменить банковскую систему. Не в наших силах изменить качество продукции. Но есть то, что мы можем сделать прямо сейчас. Это изменить отношение клиентов к компании, нас к самим себе, людей к нам". Представьте себя в виде Фемиды с весами. На одной чаше весов плюсы, на другой минусы. Что же перевешивает? Каждый раз, когда человек бросает какой-то аргумент, который мы считаем камнем В наш огород. Представьте себе, что это в самом деле камень и что он достаточно увесист и под его тяжестью чаша весов резко кренится в одну сторону. Можно бороться с этим камнем так. Нет, вы ошиблись. Он вовсе не так тяжел. Это не такая претензия важная. Но чем больше вы рассказываете, как клиент не прав, тем больше вес набирает камень за счет подробностей. А можно сказать: Окей, согласен. Этот камень действительно существует. Зато и кинуть в противоположную чашу все те плюсы, про которые человек в этот момент забыл, а может и не заметил. Так, например, он говорит, «Почему у вас в банке так долго принимаются решения?» А вы ему отвечаете, «Зато наше решение предваряет тщательная проверка, и потому у нас очень надежный банк, который вас не обманет. Зато у вас будет хорошая кредитная история для других банков. Зато у нас процент меньше». Зато у нас очень внимательный подход к клиенту. Почему у вас так много народу? Зато мы пользуемся популярностью. Зато у вас есть возможность тщательно изучить наши предложения, пока вы ждете своей очереди. Зато вы можете перейти на индивидуальное обслуживание. Зато вы можете с кем-нибудь познакомиться, а наши клиенты очень солидные и представительные. Зато у нас, наконец, офис в центре. То есть важно не сомневаться и сразу же постараться перейти в ту систему координат, которая говорит, что это хорошо, это правильно, и уже во вторую очередь искать тому подтверждение. Есть такая притча. В каждой работе можно найти 40 достоинств и 40 недостатков. Хороший учитель ищет достоинства, плохой – недостатки. То, что гусеница называет концом света, является рождением для бабочки. Многие люди из тех, кто считал концом света Закрытие страшных советских заводов, без которых они не мыслили жизни, сейчас очень благодарны этому дню, потому что это стало для них началом нового бизнеса. Женщины, от которых ушли мужья, через несколько лет оказываются благодарны судьбе за этот случай, потому что для них это стало началом новой жизни. Есть много русских поговорок на эту тему. «Нет худа без добра», «Не было бы счастья, да несчастье помогло», «Все, что не делается, все к лучшему». Думающий и доказывающий – товарищи по команде. В голове у каждого из нас живут два человека. Один думающий, другой доказывающий. Думающий приходит к какому-то выводу, а доказывающий ищет доказательств. Как ни странно, они работают согласно и параллельно. Это команда. Попробуйте прямо сейчас доказать, что сегодняшний день – это худший день на этой неделе. Теперь найдите доказательства того, что это лучший день, который случился. И я уверяю вас, вам удастся и то, и другое. А теперь попробуйте доказать, что это самый обычный день из череды других дней, и в нем поровну и плохого, и хорошего, и удачного, и неудачного. Задача думающего — сделать вывод, а доказывающий подберет документы. Например, что украсило этот день. У вас состоялась давно откладываемая встреча, на которой было принято решение о вашем участии в проекте. В очень хорошо... пообщались с ребенком-подростком. Погода была просто дивная. худшие почему? Дико устала и попала в чудовищную пробку. В паспортном столе оказался неприемный день и придется ехать туда еще раз. А почему обычный день? Начался как обычно, закончился как обычно. Проект долгожданный, но текущий. Такие были и до того, и будут после. Сюрпризов или неожиданно объявившегося наследства от дядюшки-миллионера не случилось. Это все один и тот же день, но мы почему-то сразу спешим реагировать и расставлять оценки и акценты. Еще одна поучительная история из жизни Хаджина Средина. Возвращаясь домой, на Средин решил сократить путь и пройти напрямик через лес. «Почему, — спрашивал он себя, — я должен тащиться по пыльной дороге, когда я могу слушать птиц и любоваться цветами? Да и денек нынче выдался на славу». Говоря так, он углубился в лес. Однако не успел он зайти поглубже, как свалился в яму. Лежит он там и размышляет. Если подобные вещи могут случиться в таком прекрасном окружении, как здесь, то что только не могло случиться на той отвратительной дороге. Я призываю вас улыбаться жизни и ее фактам, видеть праздник там, где можно было бы увидеть рутину, радоваться тому, чему могли бы расстроиться. Я предполагаю, что, прослушав эти слова, некоторые люди возмутятся. Вы хотите сказать, что мне не нужно над собой работать? То есть, если я такой лентяй, мне не надо тренировать силу воли, а достаточно сказать «зато обаятельный» и все? Но это же регресс. Я не буду спорить. Я скажу им «да», но человек имеет право возразить мне по моей же методике. Я не знаю английского языка, и потому моя карьера застопорилась. Зато у меня хороший коллектив, свободный график, который позволяет сбегать в парикмахерскую, среди рабочего дня зачем мне еще куда то расти и развиваться мне и так хорошо так в этом и суть когда мы говорим что можно быть довольным собой это не означает что не надо развиваться почему то у многих такая установка что мы развиваемся только тогда когда собой недовольны но почему наоборот когда мы собой довольны мы развиваемся легко и естественно с удовольствием а не натужно жестко и воюя можно развиваться от хорошего к лучшему Это тоже рефрейминг, разве нет? Хорошо или плохо, что вы это прослушали. Пусть ваш думающий сначала подумает, зачем только я это прослушал, теперь вообще не к чему стремиться. Доказывающий тоже найдет, почему это плохо. А потом думающий пусть скажет, хорошо, что я именно сейчас это прослушал, потому что у меня сейчас наконец-то появилась возможность обойти ограничения, о которых говорилось вначале. Помните, что основной принцип вместо фразы «это невозможно» сказать себе «как сделать это возможным». В этом и есть главное развитие. Улыбнемся возможностям жизни, и жизнь улыбнется нам. Текст читала Юлия Бочанова.